Доктора не скрыли от нее, что эта процедура будет довольно болезненной, и в день исследования ее к вечеру может даже лихорадить. Когда консилиум кончился, Амелия и Крестные, поговорив между собой, решили смириться и посвятить в тайну семейства Буссардель. Там уже начинали что-то подозревать. К тому же врачи дали понять, что на какой бы методе не остановиться — «Надо будет пройти курс лечения, а он потребует немало времени». Столкнувшись с реальной действительностью, Амели, так же, как и ее крестная, сочла невозможным приступить к лечению без ведома мужа и его родителей, вместе с которыми она жила, ей даже нужно было получить их согласие. Она с отвращением и стыдом думала об этой домашней гласности. «Пустяки!» — сказала тетушка Патрико. — Я тебя избавлю от первого объяснения. Привези ко мне свою свекровь под тем предлогом, что пора уж ей, наконец, со мной познакомиться, и я поговорю с ней. — Спасибо, крестная, — сказала Амели, и, в конце концов, расплакалась, закрыв лицо руками. Два дня спустя она приехала с Теодариной Буссардель. Тетушка Патрико имела обыкновение не откладывать в долгий ящик того, что решила сделать. Амели не присутствовала при разговоре двух этих женщин. На обратном пути в Париж свекровь, сидевшая в карете рядом с нею, держала ее за руку и говорила о всякой всячине. — Дорогая, — сказала она, когда карета огибала триумфальную арку, — хотите? Мы с вами пообедаем сегодня вдвоем у меня в будуаре. Мужья наши проведут вечер по-холостяцки, пойдут в ресторан или в клуб, а мы запремся и никого к себе не пустим. Если кто-нибудь заедет, велим сказать, что мы нездоровы. — Как вам нравится моя программа? — добавила она, улыбаясь. Амели дала себе слово не хныкать, но тут ей пришлось сделать паузу. И когда она ответила, голос ее дрожал. — Я так вам благодарна! — за ваше дружеское отношение. — Да ведь вы сами знаете, амели тихо сказала ей свекровь. — Конечно, знаете, что и мне дорога ваша дружба. теодорина Бусардель приближалась к 50 годам. И это совсем не красило ее. Фигура у нее расплылась, как у всех женщин критического возраста в ее кругу. Материнство, отсутствие физических упражнений и ухода за собой. Изобильные долгие трапезы, характер тогдашних женских мод, а, может быть, и привычки, порожденные богатством, оцепенение в атмосфере благоденствия превращали жен буржуа в эту пору их жизни в грузные медлительные существа с тучным дряблым телом. Они не употребляли ни кремов, ни пудры, не старались избавиться от жирного глянца кожи, красных жилок или желтых пятен. Считалось, что к притираниям прибегают только распутницы. Пушок, некогда украшавший их лица, с годами становился жесткой щетиной и окончательно лишал этих матрон женственности. В молодости все они отличались друг от друга цветом волос, цветом лица, большей или меньшей красотой, живостью и своим характером. А лет через двадцать все становились схожими между собою и только годам к 60 потеряв свою толщину, делались приятными старушками. Это временное безобразие, которого они, по-видимому, не боялись, как будто служило подтверждением того обстоятельства, что в их среде на девушках женились ни из-за суетного внешнего очарования, и что жизнь женщины здесь не кончалась, как в высшем свете у рокового предела, то есть в 30 лет. Все женщины в семействе Буссардель принимали этот тяжеловесный облик в осеннюю пору своей жизни. Теодорина, ее невестка Лора, жена Луи Буссарделя и заловка Жюли Миньон, которая была в молодости, так изящно! И смогла лишь отсрочить свой упадок, не говоря уж о толстой графине Клопье. Рамело когда-то так хорошо...